но ну, вроде как приглушённый, будто бы он донёсся издалекую из-под земли, потому что, понимаете, под домом был огромный подвал, где охранили всех из этого рода. А минуты позже она уже стояла в дверях, высокая, закутанная в саван фигура леди Магдалины Ашер, и на её белых одеждах была кровь, потому что она целую неделю пыталась выбраться из гроба, потому что её, сами понимаете, похоронили заживо живыми ведь часто хоронят, пояснила Рут. Из-за этого и советует написать завещание: не хороните меня, пока не пережжёте мне подошвы докрасна раскалённым железом. Если я не чнусь, тогда порядок можете начинать хоронить. А с Леди Магдалины так не сделали, а у неё был просто каталептический припадок, я очнулась она уже в гробу. А Рудриг слышал её все эти дни, но почему-то никому про это не сказал. И вот она пришла, вся белая и в крови. И стоит, шатается на пороге, а потом она издала ужасный крик и рухнула к нему в объятия. И он тоже закричал. И но тут поблизости в кустах раздался громкий треск. Прямо на тропе перед нами вырыс тьме огромный чёрный силуэт. Рут отчаянно завопила, словно Магдалина и Родерик, а вместе взятые вцепились мне в, в руку и спрятали лицо у меня на плече. Призрак фыркнул. Рут взвизгнула снова, а в ответ опять раздалось фырканье, затем удаляющийся стук копыт. Лошадка запнутала, сказал я, но колени у неё подкосились. И если бы я не поддержал её и не опустил потихоньку на землю, Она бы упала. Наступила долгая тишина. «Может, хватит сидеть в опрахе?» Пошутил я. «Давай пойдем дальше». «А что бы вы сделали, если бы это правда было привидение?» Наконец спросила она. «Я бы удрал и не возвращался, пока все не кончится». «Что значит кончится?» спросила она. «Но ты же знаешь, что бывает с теми, кто увидит привидение?» ответил я. «Они или умирают на месте от страха, или сидят, как лунь, и сходят с ума». Но она не рассмеялась, как я думал, а обозвала меня чудающим и ударилась слёзы. Слишком драгоценен был тёмный загусток выпавшего сада из её чувственного настоя под влиянием лошади, по и собственной фантазии, чтобы так легко с ним расстаться. А знаешь, огромные леденцы на палочке, которые дети лежат целый день на пролёт. Таким был и её испуг. Забава на целый день, и она намеревалась взять от него всё, лезателей зать, пока не доберётся в конце до самого сладкого. Мне понадобилось сбитых полчаса, чтобы поднять её на ноги и привести в чувство. Когда мы пришли домой, ей уже давно пора было спать, и она отправилась прямиком в свою комнату. Я боялся, что её замучают кошмары. Ничего подобного. Спала без задних ног, а утром спустилась к завтраку весёлая, как жаворонок. Однако этот жаворонок не забыл пон и по-прежнему интересовался червяками. После завтрака мы с ней выбрались на охоту за гусеницами и нашли нечто действительно потрясающее, большую личинку ображника, зеленую в белых пятнышках, с рогом на конце. Рут ткнула ее палочкой, и бедная тварь в приступе бессильной злобы и страха выгнала сначала в одну сторону, затем в другую. «Он корчится, корчится!» — восторженно нараспев продекламировала Рута. Мерзкую пастью испуганных гаеров алчно грызет, и ангелы плачут, и червь искаженный багряную кровь ненасытно сосет. Ну а теперь кристалл страха был не больше камушка на двадцатидолларовом кольце, какие дарят невестам в день помолвки. Картины смерти и разложения, которые она смаковала прошлой ночью ради их собственной горечи, превратились сегодня всего-навсего в приправу, и пряный аромат этой приправы вмешался со вкусом жизни. Лишь слегка дурмывание девчушке голову. «Мерзкая пасть», — повторила она и снова ткнула зеленого червяка палочкой, «мерзкая пасть», и в приливе восторга запела изо -за всей мочи. «Если б ты была единственной на свете!» Между прочим, прибавил реверс, Знаменательно, что всякая крупная резня в качестве побочного эффекта сопровождается этой гнусной песенкой. Ее придумали в Первую мировую войну, вспомнили во время Второй мировой и распевали с перерывами, пока шла бойня в Корее. Прилив сентиментальности совпадает с расцветом «Святой».